Третье Михаил Андреевич Козел. Деревня Красная в Щучинском районе Гродненской области. Крыл хату шифером, пригласил нас в чистую комнату, заставленную вазонами, и рассказал, как не однажды, уже, видать, за тридцать лет, рассказывал и без прикрас, и с новым волнением. Теперь я живу в Красном, а тогда жил в Ляховцах. Батька по утрам молотил, а я сапожную работу делал. У батьки живот заболел что-то, так он приходит, будет меня. Подымись, иди молотить. Ну, я поднялся, обулся, взялся за ручку дверей, а тут меня назад. Погнали туда, где со всей деревни народ собранный был. Согнали все ляховцы. Сначала люди стояли безо всякого порядку, а потом они поставили в три шеренги. И через какое-то время вышел ихний комиссар и зачитал, что убили лесника. Значит, все тут помощники бандитов. Вот за это сегодня и будут расстреляны 25 человек. Тогда он достал список и начал по списку зачитывать. Такой, такой, такой. Ну, вызвали нас и сразу окружили пулеметами. Все они были в серой немецкой форме, говорили по-немецки между собой, а с нами по-польски, через переводчика. А амт-комиссар сам немного по-польски говорил. В хату нас воробьеву загнали, а потом приходили и не вызывали, а прямо брали, кто попадётся, по пять человек. Когда мы в хате сидели, я сел за стол. И вот мы все, отобранные друзья и подруги, Попрощались между собой. Когда повели первую пятерку, нам в хате было слыхать, как там затрещали автоматы. И как только затрещали автоматы, минут через пять снова пришли немцы. Снова пятерку взяли. Повели. Я, конечно, мог бы пойти и в последнюю очередь. Они брали первых от дверей. Если бы вы знали, что в этой хате творилось. Хаос целый. Я не плакал, ничего. Посидел я, подумал. Расстреляли одну пятерку. Повели другую пятерку расстрелять. Мог бы я в последнюю очередь пойти, но думаю, сколько ни сиди, от пули не убежать. Я тогда выхожу и говорю, кто еще идет? Каждый жмется в угол. Немец остальных четырех вытолкнул в двери за мной. Вышел я, сразу комиссар стоит. Спрашиваю я у него по-польски. За что меня расстреливать будут? А он — Леус, бандите! Леус пошел вон. О побеге я не думал, куда тут убежишь. С одной стороны забор высокий, кладбище, а с левой стороны улицы — фельдшеров, высокий забор, штакетник. Куда тут убежишь? Потом прошел я метров двадцать и толкнуло меня что-то. Удирай! Но куда удирать? На забор прыгну, сразу убьют, быстро не перепрыгнешь. Тогда я шел, шел, на правую улицу. думаю, сюда. Прямо убьют. Вижу, расстрелянных в яму бросают. Осталось мне метров двадцать-тридцать. А у Миколая были ворота приоткрыты во двор. Я поравнялся с воротами, и тому немцу, что справа от меня шел, как дал, так он сразу и пошел кувырком, а я в ворота. А тут рядом дом, я за угол, а по мне выстрел, не попали. Я по задворкам и в улицу, через забор перескочил и по улице. А по мне, от тех людей, что стояли согнанные, через кладбище начали из пулемета бить. Добежал я в самый конец улицы, до Любы, а там, где расстреливали, стоял станковый пулемет. Начал он по мне бить, и еще человек тридцать бьют. Ну, правда, бежал я, падал, но ну, даже не ранили. Я помню, полз, полз, а пули, как только начнешь ползти, тюх-тюх-тюх. Больше всего бил по мне пулемет. Можжевельник рос. Я к тому можжевельнику подполз и прыжок. И в сосняк. Бегом, бегом по этому сосняку. Сосняк кончается. Направо хутор и поле уже... С левой стороны у меня все время немцы, а справа, где хутор, немцев нема. Пересеку, я думаю, это поле. Оглянулся, вижу, стоят три немца. Но я все равно пру на хутор. Как начали они по мне стрелять, добежал до хутора, забежал за хутор, огонь прекратился. На речке кладка лежала. Я по этой кладке как чудом каким-то перебежал за речкой метров триста альшаник я туда добежал а немцы подошли к самой речке постояли постояли и вернулись назад из нашей деревни никто больше тогда не уцелел только николай стасюкевич пробовал утекать но отбежал метров двадцать и на заборе его убили тогда убито было кажется двадцать семь человек когда я утек тогда те немцы что гнались за мной вернулись старший немец который там командир люди потом рассказывали давал давал давал тому что меня гнал а потом батьку моего за меня забрали и застрелили хотели еще мать забрать но что то они между собой поговорили поговорили и так она осталась в свое время михаил андреевич как западник Житель Западной Белоруссии, был солдатом польской армии в сентябре 1939 года встречался с немцами в бою. После расстрела он, естественно, стал партизаном. Мужчина а рассказывает и время от времени плачет, даже не может говорить. Ну, видимо, из-за отца, или это просто обида и гнев, человеческая обида и справедливый гнев, который не проходят не успокаиваются даже местью.